Глава 10. В суете дней, переговорах с Горских, оформлении последних документов в налоговой и текстовом запуске интернет-магазина с добренным активным вниманием Вернера к моей персоне, я совершенно забыла про приезд родителей. До Энска они летели самолетом, а потом пересаживались на поезд, так как в нашем городе аэропорта не было, и мы должны были их встретить на вокзале. Но я закрутилась, и звонок Сашки стал для меня полной неожиданностью. «Кать, встретишь сама родителей? У меня тачка сдохла, третий день с ней мучаюсь». «Вообще-то у меня нет колес под жопой, братец Иванушка». Последнее иронично-саркастично, ибо чего-то он подтупливает. «Сестрица Аленушка», – вторя моей интонации. «Именно поэтому я тебе в помощь Серого Волка отправил в лице Калинина». «Подъедет ровно к пяти, будь готова!» «Окей, а как же гуси-лебеди?» Протянула в трубку, растягивая свои телеса на диване и разминая затекшие от долга сидения за ноутбуком мышцы. «Вот если ты про... бьешься, прибудут гуси-лебеди!» «Давай сразу лебеди, а то чего-то тоскливо мне!» Сашка бедный даже поперхнулся. «Мелкая, я понимаю, что ты выросла, но я как-то к этому не привык еще. Родителям скажи, что мы завтра с утра всей семьей к ним приедем». «Будет сделано». И, взглянув на часы, добавила. «Хватит трындеть, Иванушка. Мне надо лыжи чистить, а то серый волк скоро прикатит, а я марафет не навела». Мысль о том, что я смогу провести время с Ромкой, один на один уже поселилась в моей голове и начала настойчиво пульсировать в мозгу. То самое чувство, когда вроде и надеяться ни на что, Но где-то на дне души все еще тлеет огонек призрачный и совсем непонятный для трезвого разума надежды, рациональной. И именно поэтому сборы тщательней и придирчивей, чем того требует ситуация. От очередного звонка телефона едва не подскочила на месте. Калинин сообщил, что уже ждет у подъезда. Прихватив сумочку вниз по ступеням, совершенно по-глупому окрыленная. Дорога до вокзала в дружеской, легкой и непринужденной беседе обо всем подряд, дорогах, политике, общих знакомых, работе и погоде. Смотрела на его профиль с легкой небритостью на лице, и пальцы физически зудели от желания прикоснуться. Если бы не Милана, если бы не она. Так, Ромко припарковался на свободном месте у здания вокзала и взглянул на часы. Осталось всего 10 минут до прибытия поезда. Пошли сразу на перрон. Родители были уставшие, но счастливые, загорелые и наполненные морем впечатлений. Мать беспрестанно рассказывала о поездке и одновременно задавала вопросы мне, интересуясь происходящим в моей жизни. Сашкиной, внуков и даже о своих фиалках спросила, вызывая подобным во мне волну неподдельного удивления. Отец же больше молчал, и довольно улыбался, приобнимая жену и поглаживая ее плечо. «Ром, ты поднимись к нам. Я тебя хоть чаем угощу. Мы такие вкусные сладости привезли!» – предложила мать, стоило Калинину остановиться у подъезда. «Спасибо, тетя Лариса. Но ну, я поеду. Поздно уже. мило ждет. Завтра маму к вам завезу. Дай попробую». Лариса Михайловна, конечно, еще раз сделала попытку уговорить, поохала и поахала на очередной отказ, но Калинин лишь помог затащить чемоданы и распрощался своим уходом, снова множиво мне пустоту, углубляя и обнажая ее. Но изменить я ничего не могла. Суета матери уже спустя час начала изрядно напрягать, и если бы не отец, я бы давно свинтила к себе. Но я соскучилась. Мы сидели на кухне, пили чай, и я совершенно поребячески прижималась к папиной груди, слушая мамины рассказы о прогулках по открытым рынкам во Вьетнаме и разных гастрономических изысках, что там предлагались прямо на улице. «Как у тебя дела?» – шепнул папа. «Хорошо». Так же тихо в ответ лишь для нас двоих и его поцелуй в мои волосы. Такой теплый отеческий жест, наполняющий и успокаивающий расставляющий все по своим местам, говорящий, что все будет хорошо при любом раскладе, лишь потому, что он рядом. Несмотря на то, что дочка выросла, ее проблемы это далеко уже не разбитые об асфальт коленки. Спустя некоторое время папа удалился в спальню отдыхать, а я засобиралась домой. «Смотрю на тебя, Катюш, и понимаю, что ты так и осталась папиной дочкой». «Больше как-то для себя», – проговорила мать, откладывая в сторону полотенца, которым еще пару секунд назад протирала посуду. А я, уже поднявшись со своего места, остановилась. «И почему так?» – продолжила она, задумчиво переводя на меня взгляд. «Я всегда мечтала о дочери, о том, как буду заплетать косички и наряжать в разные красивые платьица. А когда вырастет, учить женским секретам и уловкам». Но ты даже в пятилетнем возрасте всегда бежала к Стасу, чтобы он поправил тебе резиночку на волосах или переодел испачканные колготки. Вроде моя, а совершенно чужая. К чему это все, мам? Я прислонилась плечом к дверному проему, не совсем понимая смысла поднятой темы. Не знаю. Смотрю на вас с отцом, и сожаление какое-то в душе бродит. Ты меня никогда не слушала и, думаю, уже слушать не станешь. Но я все же хочу дать тебе один совет. Он простой и жизненный. Всегда борись за свое счастье любыми методами. Оно того стоит. Поверь мне». Моя приподнятая бровь и требующий пояснения взгляд. «Я тетрадку твою старую нашла на балконе после твоего отъезда в Энск. Шкаф старый убрали, я вымывать в углу все начала. Смотрю, листы какие-то старые из-под обшивки торчат. А когда ты домой вернулась, и Лида проромку за столом говорить начала, У тебя на лице все написано было. А сегодня и вовсе. Она как-то понимающе покачала головой, видя, что я сделала шаг обратно к столу, снова потянулась к чайнику, наполняя чашки и прикрывая кухонную дверь. Мой совет — это не просто слова. Это пройденный путь и полученный опыт. Мать присела рядом, покручивая пальцами чашку с горячим чаем. — Ты думаешь, у нас всегда было вот так же безоблачно с отцом? Через что мы только с ним не прошли. И хорошее было, и плохое. Я же влюблена была в него с восьмого класса. А он за подругой моей Наташкой бегал, словно собачонка привязанная. Она замолчала, помрачнев, и темным огнем полыхнула в ее глазах затаенная доселе злоба, выдержанная и возвращенная годами. Увела? Больше констатация факта, нежели вопрос, с подавленной в зачатке неприязнью и отвращением. Ибо все же, мать, и рамки быть должны. Увела! С вызовом и гордостью вскинув подбородок, смотря прямо в глаза, считая, что имеет полное право. Потому что мое – это мое. Я ни разу не пожалела об этом. За всю жизнь, ни разу. Полная уверенность в правильности своего выбора, а после кривая усмешка с брезгливостью в тоне. А он ведь даже после рождения Сашки к ней все захаживал. Все уйти хотел от меня. Я не отпустила, всеми правдами и неправдами билась. Для себя и для вас. Тебя родила. Тогда он вроде поуспокоился. А потом и Наташки не стало. Умерла. Наконец-то перестала маячить гадкой тенью на горизонте. Стас, конечно, переживал, но я умею отвлекать. Научилась за столько лет. Мужики, они как пластилин, главное знать, на что и как давить, а там уже лепи что твоей душе угодно. Поэтому, пока не поздно еще, пока Ромка на этой своей не женился, бейся, Катюш, если любишь, конечно. В любви, как на войне, все средства хороши. Она накрыла мою руку своей, сжав пальцы, надеясь на мое полное принятие и понимание, а я... Глушая испытываемое отвращение к сидящей рядом со мной женщине, наконец-то начала понимать, почему я так и не стала с ней близка. Белое всегда белая, а черная всегда черная. Так и мы были различны своей внутренней составляющей. «Я поеду, мам. Работы завтра много, а к вам Сашка с семьей с утра приедет». Произнесла на нейтрале, поднимаясь за стола, и дабы скрыть свою истинную внутреннюю реакцию, обняла ее. Одновременно давая понять, что продолжать разговор на эту тему я не собираюсь. «Хорошо, дочь!» Она привычно защебетала, провожая меня, снова надевая на себя маску добродетели и благожелательности этакой святой безгрешной хранительницы очага. Выйдя из подъезда, закурила и, прикрыв на секунду глаза, протяжно выдохнула горький дым. Грехи? У каждого свои. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой. Примечание. Библия ⁇ книга пророка Исаи. Продолжение следует.